Впервые я увидел орангутанга 24 июля 1956 года во время третьей экспедиции для съемок «Зооквест». Это была запоминающаяся встреча. Мой первый огромный примат — гора рыжей шерсти, впечатляющих размеров самец, раскачивающийся между ветвей и разглядывающий меня с интересом и явно с долей презрения. Кадры, на которых мы его запечатлели — оказались далеки от совершенства. Мы снимали против солнца. Силуэт наполовину был скрыт ветвями. Но, насколько я знал, телевидение еще никогда не снимало орангутангов в дикой природе. Самца нашли для нас местные охотники из длинного дома, в котором мы остановились на полпути вверх по течению реки Махакам в восточном Борнео. Когда мы уходили, один из охотников – Выстрелил в него из ружья. Зачем он это сделал? Это обезьяны, пояснил мужчина. Разоряют поля, а мне нужно кормить семью. И кто я такой, чтобы говорить ему, что этого не следует делать? Влажные тропические леса, особенно ценная среда обитания, одно из наиболее богатых биоразнообразием мест в мире. Более половины сухопутных животных планеты обитает в их зеленых глубинах. Они располагаются во влажных тропических регионах, где в изобилии два основных ресурса, которые требуются почти всем растениям – пресная вода и солнечный свет. Рядом с экватором солнце светит по 12 часов каждый день с таким постоянством, что тут практически нет смены сезонов. Тропическая влага захватывается воздушными потоками и проливается дождями над лесом. Интенсивность осадков достигает 4 метров в год. В лесах циркулирует и собственная вода. Каждое утро под воздействием солнечного тепла испаряющаяся влага из миллиардов листьев поднимается в виде тумана, чтобы в итоге снова выпасть на землю дождем. Идеальная пригодность таких мест для растений – результат величайшей и самой суровой борьбы за пространство – какая только происходит на Земле. Гигантские деревья, возвышающиеся на 40 метров, протягивают во все стороны массивные ветви, чтобы получить солнечный свет. Все вместе они создают очень редкое на суше явление, настоящую трехмерную среду обитания. Под густым листовым пологом ветви служат транспортными артериями во все уголки леса для тех, кто не способен летать. Далеко внизу, в темноте лесной подстилки, сплетение массивных корней и мельчайших нитей придают устойчивость массивным стволам. Тысячи других растений организуют себе жизнь множеством разных способов. Некоторые отвоевывают место под солнцем, карабкаясь по стволам деревьев снизу вверх. Другие, вероятно, вырастающие из семян, сброшенных птицами, устраиваются на массивных ветвях. Еще больше живет ближе к земле, в относительном мраке, медленно произрастая на тех средствах к существованию, какие можно добыть из ковра палой листвы. И среди всей этой растительности обитают животные. Мелкие виды значительно превосходят по численности крупных. Множество беспозвоночных, мелких млекопитающих и птиц питающихся семенами, цветами, плодами, листьями, добывающими пищу в коре. Их взаимозависимое существование – нескончаемый источник чудес для натуралиста, который пытается во всем этом разобраться. Можно встретить ос, которые большую часть своей жизни проводят внутри мелких плодов инжира, трипсов, которые закутываются в цветы, головастиков, плавающих в чашечках вазеплантов, Ящериц, кожи которых покрыта бахромой и клочьями так, что они практически невидимы на древесной коре, если не движутся. Влажные тропические леса – это места, где вовсю разворачивались эволюционные инновации и эксперименты. Отсутствие смены сезонов в тропиках создает в лесах ощущение безвременья, что стимулирует биоразнообразие. Поскольку растения не привязаны к климатическому календарю, они цветут, плодоносят и производят семена практически в любое время. Некоторые деревья плодоносят более-менее постоянно. Другие растут месяцами, а то и годами, прежде чем внезапно разразиться цветением и плодоношением. Таким образом, опыление, поедание плодов и сбор семян во влажных джунглях несезонная деятельность, как это происходит в лесах на севере и юге планеты, и пища доступна круглый год, преимущество, которым пользуются десятки различных видов множества различных групп животных. Большинство из миллионов видов существуют в небольших количествах, имеют ограниченные ареалы распространения и многие приобретают очень узкую специализацию. Некоторые виды насекомых могут жить благодаря только одному виду растений, укоренившихся на одном виде деревьев. В результате возникает ошеломительная сложность взаимосвязанных отношений. Каждый вид является важнейшим компонентом целого. Пример тому — орангутанги, которые так запечатлелись в моей памяти. Они широко рассеяны в лесах Борнео и Суматры, но играют ключевую роль — в распространении семян многих деревьев с хорошо развитой кроной. Матери орангутангов проводят по 10 лет со своим единственным детенышем, обучая его, как и когда собирать десятки различных плодов. Поскольку это крупные животные и почти полные вегетарианцы, они ежедневно потребляют большое количество пищи и вынуждены постоянно перемещаться в поисках спелых плодов. Они либо выплевывают семена на месте, либо переносят их в желудке по несколько дней, пока не выпустят вместе с комками экскрементов в нескольких километрах. Оба способа повышают шансы распространения семян и в некоторых случаях являются для этого необходимым условием. Во влажных тропических лесах удивительное богатство видов деревьев, чем и объясняется биоразнообразие лесов это тоже характеристика, которую мы уничтожаем. На протяжении многих лет я неоднократно бывал в лесах Юго-Восточной Азии для съемки программ. С начала 1960-х годов Малайзия, а за ней Индонезия, приступили к замене головокружительного разнообразия деревьев влажных лесов на один вид – масличные пальмы. В 1989 году Когда я посетил Малайзию для съемок сериала «Испытание жизни», там было 2 миллиона гектаров плантации масличной пальмы. Помню, мы перемещались вдоль берега реки в поисках обезьян-носочей. Нас окружала привычная зеленая завеса листвы, из которой то и дело выпархивали какие-то птицы. Возможно, я позволил себе в это поверить, все было хорошо. Но, возвращаясь над этим районом по воздуху, я увидел совсем другую картину. Полоску леса шириной около полумили, подступающую к водной глади, то есть постепенная деградация была очевидной. За границей джунглей, насколько охватывал глаз сверху, не было ничего, кроме единственного вида деревьев, высаженных строгими рядами масличных пальм. Очень трудно смириться с исчезновением богатых и удивительных лесов. Но юго-восточные азиаты просто делали то, что мы в Европе и Северной Америке уже давно совершили. Современные спутниковые снимки любого континента показывают, что ландшафт теперь представляет собой небольшие островки темно-зеленого девственного леса посреди огромных пространств посевных площадей. Честно сказать, в вырубке лесов человек всегда находил двойную выгоду. Во-первых, люди получали древесину. А во-вторых, на освобождаемых территориях можно было возделывать почву. Неудивительно, что Homo sapiens проявил такую решительность и изобретательность в уничтожении лесов. Считается, что сейчас у нас на 3 триллиона меньше деревьев, чем было в начале цивилизации. То, что происходит сегодня, всего лишь заключительная глава в процессе глобального уничтожения лесов, который шел на протяжении тысячелетия. Теперь это коснулось и влажных тропиков. И как совсем во второй половине 20 века и второй половине моей жизни, мы действуем с размахом и скоростью, которые увеличиваются год за годом. Половина влажных лесов в мире уже уничтожена. Популяция орангутангов в Борнео не может существовать без леса, однако от нее осталось лишь треть по сравнению с тем, что было 60 лет назад, когда я впервые побывал там. Орангутангов по-прежнему легко увидеть и заснять, но не потому, что их очень много, а потому что многие из них теперь живут в заповедниках и реабилитационных центрах под внимательным присмотром специалистов по охране окружающей среды, серьезно озабоченных скоростью их исчезновения. Мы не можем продолжать вырубать влажные тропические леса бесконечно. А все, что мы не можем делать бесконечно, является по определению истощаемым. Если мы истощаем какие-то ресурсы, ущерб накапливается до такой степени, что в итоге рушится вся система. Ни одна среда обитания, какой бы большой она ни была, от этого не застрахована. 1997. Население планеты 5,9 миллиарда. Концентрация углерода в атмосфере 360 миллионных долей. Остающаяся дикая природа 46%. Крупнейшая среда обитания океан. Он покрывает 70% земной поверхности, и на его долю Благодаря огромным глубинам приходится 97% обитаемого пространства планеты. Почти наверняка жизнь на Земле зародилась именно здесь, в океане, вероятно, в виде микробов, живших около гидротермальных источников на дне, на глубине нескольких километров. На протяжении трех миллиардов лет естественный отбор занимался этими простыми одноклеточными организмами, совершенствуя их внутреннюю деятельность. Потребовалось полтора миллиарда лет, чтобы отдельные клетки достигли структурной сложности, сопоставимой с теми, из которых состоят наши тела. И еще полтора миллиарда, прежде чем клетки соединились и стали действовать скоординированно, как в многоклеточном организме. В процессе метаболизма мельчайших морских микробов В качестве побочного продукта выделялся метан. Поднимаясь к поверхности крохотными пузырьками, он постепенно изменял земную атмосферу. В то время Земля была намного прохладнее. Метан — парниковый газ. В 25 раз более мощный, чем углекислый газ. И его наличие в атмосфере стало причиной потепления Земли и, соответственно, распространения жизни. Позже появились микроскопические организмы, мы называем их цианобактериями, способные к фотосинтезу, использованию энергии солнечного света для формирования собственных тканей. Испускаемый ими в этом процессе газ, кислород, произвел революцию. Он стал стандартным топливом для гораздо более эффективного извлечения энергии из пищи и проложил путь к формированию всей современной сложной жизни. Цианобактерии до сих пор составляют значительную часть фитопланктона, который плавает сегодня в верхних слоях океана. Мы с вами и все животные, с которыми мы делим сушу, произошли от этих морских созданий. Мы всем обязаны океану. В конце 1990-х годов режиссеры отдела естественной истории BBC предложили создать сериал, полностью посвященный жизни в океане. Его назвали «Голубая планета». Океан – самая сложная и самая затратная среда для съемок и, пожалуй, самая трудная для фиксирования поведения животных. Плохая погода, плохая видимость в воде, да просто сложность, в обнаружении животных в бескрайних трехмерных океанских просторах могут испортить любой съемочный день. Но океан представляет прекрасные возможности для нового, поразительного взгляда на мир природы. Первым на телевидении «Жизнь глубин» показал биолог из Вены Ганс Хасс, который вместе со своей женой Лоттой занимался съемками в Красном море. Его дело продолжил капитан Кусто, который изобрел подводное легкое, клапан, до сих пор являющийся основным механизмом, позволяющим людям дышать под водой. Неустанно, год за годом, он упорно проводил подводные съемки по всему миру. Однако даже после этих первопроходцев невероятное разнообразие морской жизни, гораздо более богатое, чем на суше, мало кто видел. Для съемок «Голубой планеты» потребовалось почти пять лет. Они проходили почти в двух сотнях различных мест. Операторы, специалисты по подводным съемкам, запечатлели брачные ритуалы каракатиц на коралловых рифах. Каланов, ныряющих за моллюсками в зарослях ламинарии. Крабов-отшельников, сражающихся за свободные ракушки. Акул-молотов, собирающихся сотнями, для выведения потомства у подводной горы в Тихом океане и, что, наверное, было самым сложным и увлекательным, парусников и голубых тунцов, охотящихся в открытом море. Для поиска новых видов на абиссальном дне зона наибольших морских глубин использовались глубоководные аппараты и нам удалось запечатлеть, как миксины разрывают на части тушу серого кита. Моя задача заключалось в комментарии. Одна команда, используя сверхлегкий самолет, работала три года, чтобы заснять голубых китов, курсирующих в открытом океане. Этот сюжет открывал сериал. Наконец-то удалось показать самое крупное животное из всех обитающих на планете, которое едва ли кто видел живым и о котором мы практически ничего не знаем. Но, вероятно, величайшим триумфом голубой планеты Стали кадры охоты хищников на сбивающиеся в плотные шары косяки мелкой рыбы, природной драмы, не менее впечатляющие, чем те, что происходят в Серенгете. Тунцы плавают вокруг рыбной мелочи, загоняя их ближе к поверхности и избивая в тугой, испуганный клубок. Затем молниеносно атакуют, набрасываясь на этот клубок со всех сторон. Стая акул и дельфинов – Несутся по вспененному морю, чтобы присоединиться к суматохе. Дельфины нападают снизу, окружая клубок завесой воздушных пузырьков, отчего стая, на которую идет охота, сбивается еще плотнее. Затем, когда может показаться, что неразбериха начинает стихать, в небе появляются олуши и на огромной скорости бросаются в воду, чтобы вынырнуть с полными клювами рыбы. И под конец может появиться кит, чтобы своей огромной пастью подобрать остатки добычи. Подобное неистовство происходит на просторах океана тысячи раз за день, но ни одному человеку еще не удавалось увидеть такую охоту из-под воды, ведь это одно из наименее предсказуемых природных явлений, которое практически невозможно заснять на пленку. В определенном смысле съемочная группа Вела себя как тунцы, дельфины, акулы и олуши. Ждала внезапного возникновения горячей точки огромного облака планктона, поднимающегося из глубины с восходящими течениями. Такое богатство привлекает огромные косяки мелкой рыбы за сотни километров. Как только косяк в этом месте достигает достаточной плотности, появляются хищники, и в океане начинается кипучая деятельность. Съемочная группа, желающая заснять это событие, всегда вынуждена играть в догонялки, сканировать горизонт в поисках стаи ныряющих птиц или целенаправленно спешащих дельфинов. Группа голубой планеты 400 дней не могла заметить даже признака такого события. Но в те несколько дней, когда океан оживал, им нужно было как можно быстрее оказаться как можно ближе к этой... Подвижной точке съемки и поднырнуть под огромный шар, прежде чем он превратится в ничто. Это была очень рискованная работа. Но им сопутствовал успех, и получились непревзойденные кадры. В 1950-е годы в международные воды впервые стали выходить крупные рыболовецкие флотилии. Юридически они работали в нейтральных водах, где можно было ловить рыбу сколько угодно, без ограничений. В практически неэксплуатируемых водах поначалу уловы были очень большими. Но буквально через несколько лет вылова в любом районе забрасываемые сети стали возвращаться почти пустыми. Флотилии перемещались. В конце концов, разве океан не огромен, не безграничен? Если посмотреть сведения об уловах за эти годы, можно проследить, как отдельные участки океана один за другим буквально очищались от рыбных запасов. К середине 1970-х годов осталось лишь несколько продуктивных районов у восточного побережья Австралии, южного побережья Африки, на востоке Северной Америки и в Южном океане у берегов Антарктики. К началу 1980-х годов рыболовство по всему миру стало настолько неприбыльным, что страны с большим флотом вынуждены были оказывать рыбакам финансовую поддержку, по сути, платить им за перелов. К концу XX века человечество выловило 90% крупной рыбы из Мирового океана. Ориентация на самую крупную, самую ценную рыбу наносит особый ущерб. Этим не только уничтожается рыба из верхней части, продуктовой цепочки, такая как тунец или рыба-меч, но и удаляются крупнейшие представители внутри популяции. Самая крупная треска, самый крупный окунь. В рыбной популяции размер имеет значение. Большинство рыб открытого моря растут всю жизнь. Репродуктивный потенциал самки обусловлен ее массой. Крупные матери производят непропорционально больше икринок. Таким образом, ликвидируя всю рыбу больше определенного размера, мы ликвидируем наиболее эффективных производителей, и вскоре популяция гибнет. В районах, где велось наиболее интенсивное рыболовство, крупной рыбы уже не осталось. Это охота за рыбой, игра в кошки-мышки которая совершенствовалась многими поколениями рыбацких сообществ на всех морских берегах. Как всегда, при нашей несравненной способности решать проблемы, мы придумали множество разнообразных способов ловли рыбы. Стали строить суда, приспособленные к конкретным морям и погодным условиям. Изобрели навигационное оборудование, от простых карт до морских хронометров, сохраняющих точность хода, при самых жестоких штормах. Предположение о том, где и когда активизируется морская жизнь, можно получить у старых рыбаков или использовать высокотехнологичные эхолоты. В погоне за рыбой мы разработали сети, которые можно буксировать по воде, сети, дрейфующие по течению, сети, которыми окружают косяк рыбы, после чего стягивают внутрь, Сети, которые забрасывают в море с воздуха, и сети, которые тонут и соскребают морское дно. Мы измерили глубину всего океана, нанесли на карты скрытые подводные горы и континентальные шельфы, и теперь знаем, где ждать. Мы ловим сдинги, каноэ и кораблей, которые могут месяцами находиться в море. Выставляем в море стены из сетей протяженностью в мили, и вылавливаем сотни тонн рыбы за один заброс. Мы стали слишком умелыми рыболовами. Причем это произошло не постепенно, а как с китами и уничтожением влажных тропиков, внезапно. Экспоненциальный рост — особенность культурной эволюции. Изобретение накапливается. Если взять дизельный двигатель, GPS и эхолот, возможности, которые они предоставляют, не складываются, а умножаются. Но способность рыбы к воспроизводству ограничена. В результате мы выловили практически всю рыбу в прибрежных водах. Изъятие целых популяций рыб из Мирового океана – занятие безрассудное. Пищевые цепочки в океане сильно отличаются от тех, что на суше. На Земле может быть лишь три звена – трава, антилопа, лев – В океане обычно цепочки из 4-5 или более звеньев. Микроскопическим планктоном питается едва видимый зоопланктон. Его, в свою очередь, поедает рыбная мелочь, которая затем становится пищей для ряда рыб все больших размеров со все более большими ртами. Такую расширенную цепочку можно наблюдать при охоте на рыбные шары, и она является самоподдерживаемой, и саморегулируемый. Если один вид рыб среднего размера исчезает, потому что они очень нравятся нам на тарелках, то тех, кто находится ниже, в пищевой цепочке, оказывается чрезмерно много, а те, кто выше, могут начать голодать, потому что сами не в состоянии питаться планктоном. Такие проявления краткосрочных, тонко сбалансированных всплесков жизни в горячих точках начинает встречаться все реже и реже. Питательные вещества опускаются из верхних слоев океана в мрачные глубины и остаются там. Это чистый убыток, который терпят обитатели верхних слоев на протяжении тысячелетий. Когда горячих точек становится меньше, океан начинает умирать. Честно говоря, со временем мы были вынуждены из-за роста нашей численности становиться все более искусственными рыбаками. С каждым годом не только увеличивалось количество ртов, которые надо кормить, но и сокращалось количество рыбы, которую можно выловить. Сообщения и документы не очень далеких времен 19 и начала 20-х столетий описывают океан, который мы сейчас не узнали бы. На старых фотографиях изображены люди по колено в лососе. По сообщениям из Новой Англии, К берегу подходили такие большие косяки рыбы, что местные жители могли бродить по воде и вылавливать ее столовыми вилками. В Шотландии рыбаки протягивали леску с четырьмя сотнями крючков и почти на каждом находили по камбале. Наши не очень далекие предки рыбачили с такими простыми снастями, как крючки и сетки из хлопка мы теперь пытаемся поймать что-нибудь съедобное с помощью таких технологий, от которых у них захватило бы дух. Сегодня в морях стало меньше рыбы. Мы этого не осознаем из-за явления, которое называется «синдромом смещения базовых линий». Каждое поколение определяет норму на собственном опыте. Мы предполагаем, что может дать нам океан, судя по популяциям рыб, известных нам на сегодня не представляя как выглядели эти популяции раньше мы ждем от океана все меньше и меньше потому что не знаем на собственном опыте какие богатства он когда-то предоставлял и на что способен в будущем на мелководьях морская жизнь тоже начинает рушиться в 1998 году съемочная группа голубой планеты столкнулась с явлением, к тому времени мало кому известным. Коралловые рифы стали терять свои обычные нежные цвета и превращаться в белые. Впервые увидев, можно подумать, что это прекрасно. Снежно-белые ветви, перья и бахрома выглядят как причудливые мраморные скульптуры. Но вскоре приходит понимание, что это на самом деле трагедия. Вы видите скелеты. Скелеты — скелеты. Мертвых созданий. Коралловые рифы созданы мелкими животными. Мы называем их полипами. Они родственники медуз. Тела полипов состоят практически из стебелька, в котором находится желудок, и кольца щупалец окружающих ротовое отверстие. На щупальцах есть жалящие клетки, которые пронизывают проплывающую микроскопическую добычу и отправляют ее в рот рот закрывается на время пока полип переваривает добычу, а затем открывается для нового приема пищи. Для защиты своих нежных тел от голодных хищников коралловые полипы строят стенки из карбоната кальция. Постепенно стенки превращаются в крупные каменные конструкции, причем каждый вид создает свою архитектурную форму. совместно они образуют огромные каменистые рифы. Самый крупный из них — большой барьерный риф у северо-восточного побережья Австралии. Его видно из космоса. Посещение кораллового рифа стало для меня встречей с дикой природой, несравнимой ни с чем, что я видел на суше. С первого момента погружения вы перестаете быть пленником гравитации. Одним взмахом ласта можно двигаться в любом направлении — Под вами простирается многоцветное пространство кораллов, величественное и разнообразное, как город, видимый с воздуха. Это пространство уходит вдаль и исчезает в голубизне моря. Если присмотреться, можно увидеть, что оно заселено множеством самых невероятных обитателей. Разноцветные рыбки, маленькие осьминоги, актинии, лобстеры, крабы, прозрачные креветки – и прочая живность, о существовании которой вы и представлений не имели. Вы в полном изумлении проплываете над всем этим. Если не двигаться, на вас могут случайно обратить внимание и даже подплыть, чтобы попробовать на вкус ваши перчатки. Коралловые рифы в плане биоразнообразия составляют серьезную конкуренцию влажным тропическим лесам. Они тоже существуют в трех измерениях, и это дает такой же изобилие возможностей для жизни, какой встречается в джунглях. Но их обитатели гораздо более заметные. После нескольких недель, проведенных во влажных тропиках, что со мной случалось неоднократно, появляется острое желание увидеть попугаев или цветы, просто чтобы вспомнить, что есть иной цвет, кроме Множество оттенков зеленого.